Мартин взглянул на иллюминатор. «Ну...» Ну что ж, он был достаточно широк. В первый раз за много дней, за много-много дней, сердце его радостно забилось. Наконец-то он нашел средство от своего недуга. Он поднял книжку и прочел вслух. «Устав от вечных упований!»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 Свинберн дал ему ключ. Жизнь была томительна, вернее, она стала томительно невыносима и скучна а за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать. Да, за это стоит поблагодарить богов. Какое блаженство!» Если жизнь стала мучительной и невыносимой, то как просто избавиться от нее, забывшись в вечном сне. Чего же он ждет, а? Время идти. Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Мерепоза сидела очень глубоко, и, держась руками за иллюминатор, он мог бы ногами коснуться воды. Он может... Бесшумно соскользнуть в воду, и никто не услышит. Водяные брызги смачивали ему лицо. Он чувствовал на губах соленый привкус. Это ему нравилось. Он даже подумал, не следует ли ему написать свою лебединую песню? Но эта мысль рассмешила его. К тому же не было времени... Нет, ему так хотелось поскорее покончиться со всем этим. Потушив свет в каюте, чтобы не выдать себя, Мартин просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли. Ему пришлось протиснуться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему и он проскользнул и повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки. Белая теплая вода подхватила его. Мирепоз прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов. Проход шел быстро. Едва он успел подумать об этом, как очудился уже далеко за кормой. И спокойно, спокойно. Поплыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он здесь очутился. Он совсем было забыл о главной своей цели... Огни Мерепозы уже меркли вдали, он все плыл и плыл и плыл, словно хотел доплыть до ближайшего берега, который был за тысячу верст отсюда. Да. это был инстинкт жизни, бессознательно пробудившийся. Вдруг Мартин перестал плыть. Но как только воды сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни!» — подумал он и, подумав, презрительно усмехнулся. «Да, у него есть воля, есть воля, достаточно сильная, чтобы в последний миг последним усилием разрушить свое бытие». Он принял вертикальное положение. Глянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как безмолвная каменная статуя. Погрузившись в воду, начал вдыхать воду. как больной вдыхает хлороформ, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно и инстинктивно вынурнул на поверхности снова увидал над собой яркие звезды. «Воль к жизни!» — снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать полной грудью свежий ночной воздух. «Хорошо». Он испробует иной способ. Он сильно вздохнул несколько раз. Набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул, нырнул головой вниз со всей силой, на которую только был способен. Он погружался все глубже, глубже. Своими открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Пониты, как привидения, проносились мимо, Он надеялся, что они его не тронут, ибо это могло бы поколебать его решимость. Они не тронули, и он мысленно поблагодарил жизнь за эту последнюю милость. Все глубже и глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине.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 Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не есть мучение. Это была еще жизнь, последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь. Руки и ноги начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Поздно. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко ему уже никогда не выплыть на поверхность. Казалось, он плавает плавно и спокойно в огромном море видений. Странное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 Разрастался, как некий гром, и Мартину уже казалось, что он летит, стримглав вниз с крутой гигантской лестницей, и где-то там, там, глубоко внизу, он вдруг упал в темную бездну. Это он ясно понял. Он летит. в темную бездну. И в этот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.